Лиля не могла вспомнить, где оставила куртку, и некоторое время сотрудники и директор искали куртку, и было понятно, что ему страсть как не хочется гостю провожать, а хочется остаться со своими, и вслед ей обсудить сегодняшний странный день и ее, Лилю, и тут вдруг в коридоре появился Олег Преображенцев с ног до головы в мокром снегу и сказал, что он Лилю отвезет. — Спасибо, я прекрасно доберусь сама. — Да ладно, что ты ерундишь-то? Олег тряхнул капюшон в своей куртке, и с него в разные стороны полетели ледяные брызги. Алена подскочила и чмокнула Лилю в щеку. Та даже отшатнуться не успела. — Ну все, я в эфир, я к тебе забегу, ладненько. На улице метель стала похожа на вселенскую катастрофу или конец света. Ветер был такой, что Лили едва шагнув на крыльцо, обеими руками схватилась за чугунный фонарный столб, чтобы не унесло в океан. «Прыгай!» — прокричали откуда-то. «Двери открыты!» Машина-джип с работающим двигателем стояла прямо перед ее носом. Жмурясь от снега, лепившего в глаза, не понимая, как вздохнуть и зная только, что нужно спасаться, Лиля отцепилась от столба, шагнула. Навстречу распахнулась дверь. И, поскользнувшись на заледеневшем пороге, Лиля ввалилась в теплое и безопасное автомобильное нутро. — Да что же это такое? — Ничего такого, метель пришла. Олег перегнулся через Лилю, которая возилась на своем сиденье, пытаясь пристроиться, и получше захлопнул дверь. — Завывания ветра сразу отдалились, стали не такими ужасающими. — Чтобы она провалилась, это ваша метель. Под нос себе забормотала Лиля, и злые слезы показались у нее на глазах. «Самолетов нет, телефоны не работают, на улицу не выйти!» Олег молчал. Джип потряхивало, когда налегал ветер. «Какие-то собачьи упряжки, трупы, черт знает что, живу у чужих людей. А ленина на завтрак. Я в Москву хочу, понимаете вы это или нет? Я домой хочу. Я горячую ванну хочу, чтобы в ней вода была, а не мазут». Она все дергала ремень, который никак не выдергивался. «Что вы все здесь делаете, а? Героические подвиги совершаете? Флаг вам в руки и барабан на шею, а я не желаю». Она с силой пихнула пряжку в гнездо. Замок смачно щелкнул. «Я не могу здесь находиться! Я хочу домой! Домой!» Олег все молчал. Играло радио. Пурга, разумеется. И Алена Долинская что-то говорила в эфир довольно игриво. «Ну что, так и будем стоять, пока нас в залив не унесет?» «Сейчас не унесет». Олег тронул машину с места. «Ветер слабый совсем». «Ты специально, да?» «Специально?» «Издеваешься надо мной?» «Ничего не было видно». Там, где полагается быть капоту, колыхалась сплошная снежная пелена. Снизу, чуть разбавленная желтым, видимо, это светили фары. Лиля наклонилась вперед и уткнулась лицом в ладони. Машина ползла, совершенно бесполезные дворники мерно стучали. «Я не буду тебя утешать», — сказал вдруг Олег Преображенцев и улыбнулся, — «потому что все это чепуха. Придет борт и улетишь. Только и всего. Каждый пошел своей дорогой, а поезд пошел своей». Лиля сбоку на него посмотрела, и он покосился на нее. «В эфире ты хорошо работаешь», — похвалил он. Она раздраженно пожала плечами и вдруг вспомнила, как там, на радио, хвалила его за то, что хорошо ведет, а он пожимал плечами, тоже довольно раздраженно. «И голос у тебя соответствующий, радийный. Мне Абакумов говорил когда-то, что радийные голоса — большая редкость. Я тогда ему не верил, а сейчас стал понимать». «Абакумов?» Лиля подумала немного. — Директор России? — Ну, конечно. Он один на радио, Абакумов. — А ты знаком с ним, что ли? — Я у него учился. Лиля шмыгнула носом. — А шут его знает. Может, так и есть? Легендарный директор самой крупной радиостанции в стране на самом деле, кажется, преподавал в университете. Говорили, что сам он учился у знаменитого Левитана, который читал когда-то сводки информбюро. У них даже голоса похожи. Лиля знала Абакумова издалека, со всякими мелкими сошками вроде Кирилла он не общался, что уж говорить о Лиле. Но иногда вручал премии и дипломы на больших мероприятиях, и ей однажды вручил, и даже руку пожал. Абакумов и его огромная федеральная радиостанция с десятком частот филиалами во всех крупных городах России – Штатом в несколько тысяч человек и зданием возле Белорусского вокзала не могла иметь никакого отношения к метели, ветру Санадорского лимана, налегавшему на тяжелый джип, к постороннему человеку за рулем, который так буднично сказал, что у Абакумова учился. Лили стала неловко. Зачем она плакала, да еще кричала про мазут вместо воды и героические подвиги? — Я даже позвонить не могу, — буркнула она, как будто оправдываясь. — А мне очень нужно! — связь надолго не пропадает, появится и позвонишь». Машина остановилась. Двигатель Олег не стал глушить. «Пойдем, провожу». «А мы приехали?» Он кивнул и открыл дверь, в которую сразу вломился снег, закружил по салону. Она перестала его интересовать, вот что. Лиле это было понятно и почему-то очень обидно. Она ведь нравилась ему. И в коридоре, когда он молниеносно смерил ее глазами от кудри до ботинок, и в студии, когда устроил ей проверку. А потом в эфире. Они искренне наслаждались друг другом и свободой, которая получилась у них одна на двоих. Он вернулся за ней на радиостанцию, потому что она ему понравилась. И это тоже было понятно. Теперь он стал равнодушен и явно хочет побыстрее уехать. «Ну и сколько угодно. Ну и пожалуйста. Пусть отправляется на лежбище моржей хоть прямо сию секунду. Каждый пошел своей дорогой, а поезд пошел своей. Подумаешь». Обеими руками, придерживая на голове капюшон, отворачиваясь и почти падая на ветер, который Олег назвал слабым, Лиля втиснулась в подъездную дверь и перевела дыхание. «Пока!» — крикнул Олег снаружи, и дверь силой захлопнулась. Ветром, должно быть, захлопнула. В Лилином жилище было темно, холодно, промозгло. Пахло чужими вещами и нафталином от юкагирской кухлянки, громоздившейся на вешалке. Лиля зажгла свет. Окна сразу потемнели и провалились. Как была в холодной и влажной куртке и вымерших лакированных ботинках, она отприткнулась на табуретку, достала телефон и нажала кнопку. Из небытия выплыла знакомая и любимая улыбка. Лето, зеленая трава, синее небо. На той планете, где она жила раньше, все это было. Было. Лиля некоторое время гладила телефонный экран, но пальцы ощущали только стекло и пластик, ничего живого. Тогда она набрала номер. Долго слушала равнодушную тишину, простиравшуюся от Чукотки до Москвы. Ничего больше не существовало, только метель и тишина внутри телефонной трубки. Связь надолго не пропадает. Появится и позвонишь. «Долго на этой планете это сколько? Вечность? Две вечности?» Джинсы на коленках были перепачканы чем-то. И Лиля подумала, что это должно быть от того, что она упала. «Нужно постирать» иначе ходить будет не в чем прав лева кремер недоуменно интересовавшийся где ее вещи тишина в трубке всхлипнула развалилась на короткие гудки все ясно равнодушная как эта самая тишина лиля один об другой стащила лакированные ботинки и попробовала сидя стянуть джинсы но не получилось в расстегнутых штанах и куртке которая все никак не согревалась ни снаружи ни изнутри она поплелась в комнату но угад достала что то из чемодана надела а то, что сняла, запихнула в стиральную машину. Что-то болталось у нее в кармане, какая-то пластмассовая штука. Лиля выложила ее на стиральную машину. Машина бодро загудела привычным цивилизованным электрическим звуком. Плита была белой, чистой и холодной, как тундра после первого снегопада. Поесть нечего, попить тоже нечего, почитать и то нечего. Ветер приналег так, что затрещали рамы, и стало слышно, как с той стороны ломится в окна метель. Говорят, в пятницу в кинотеатре «Полярный» будут показывать новый фильм. Стиральная машина вдруг как-то странно икнула и замолчала. И Лиля посмотрела на нее вопросительно. На белой квадратной морде мигали красные огни. Лиля некоторое время смотрела на огни. И вдруг как-то разом из-под машины хлынул кипяток моментально и деловито залил весь пол и Лилины ноги. Лиля ахнула, вскочила как ошпаренная. Впрочем, она и была ошпаренная. Ноги сильно жгло, но она кинулась и выдернула вилку из розетки. Погасли красные огни. Вода стремительно пребывала. Где-то должен быть кран, и его нужно перекрыть. Где он может быть? Когда к Лиле приходили друзья-студенты и стыдливо спрашивали про мусорное ведро, А курки мол, выбросить, и разные бумажки, бабушка всегда отвечала, «У нас ведро там же, где и у вас», то есть под раковиной. Больше ему быть негде. Там, под раковиной, всегда и у всех бывает мусорное ведро и какие-то краны. Кривясь и повизгивая от боли, по щиколотку в горячей воде, Лиля распахнула дверцы и сунулась под раковину. За мусоркой и впрямь обнаружились вентили, и Лиля стала их заворачивать. Бабахнула дверь, затопали ноги. Заговорили люди очень громко. Наводнение прекратилось. Лева, говорил я тебе, надо все проверять, а ты, Васька, такой хороший мастер. Батюшки, налило-то сколько. Таня, где тряпки? Тряпки, где? Лиля выбралась из-под раковины, шмыгнула носом и утерла мокрый лоб. Ей показалось, что в кухню набилось очень много народу. Воду завернула. Молодец, медаль тебе. Лева, ее обожгло небось!» «Девочка ошпарилась?» «Таня, я тут сам, а ты веди ее к нам. Мазью нужно сразу, то есть с китовым жиром. На балконе справа банка такая. Знаю я, какая банка. У меня с потолка дождь идет, залило все», — говорила какая-то женщина. «Мы вас переселим, переселим, не переживайте. А завтра я все уберу». Таня, намажь ей ноги. «Лева, ты, главное, не волнуйся». «Я совершенно спокоен. Да я тут помогу Льву Михалчу. Сейчас еще дочка прибежит. Вы идите, идите». Таня крепко взяла Лилю за руку повыше кисти, как будто она могла убежать, и повела за собой. На лестнице им попала щекастая девчонка в спортивных штанах и свитере. С необыкновенно деловым видом она мчалась наверх, в руках держала таз. «Это все Лева», — говорила Таня, не останавливаясь. «Он пропащих спасает, и не остановить его. Этот когда-то сварщиком был первоклассным, тот — бульдозеристом, а следующий — плотником. Они все пенсию пропьют, приходят, ноют, вот Лева и дает им подработать» а чего там они могут наработать? Глаза об мои не глядели. Машину только на той неделе присоединили, и вон что. Теперь внизу ремонт придется делать, а все через его доброту. А там же люди живут, под тобой-то. Садись, садись, девочка, а я сейчас». Лиля приткнулась на коричневый ковровый кухонный диванчик. Утром она завтракала тут котлетами из медвежатины. Кто-то, помнится, ходил в тундру, добыл медведя, и Таня сделала котлеты. Ступни горели, как будто Лиля ходила по углям на манер индийского факира. И очень хотелось стащить носки. Казалось, что ждет именно от носков. Как же теперь ходить? Ноги обожгло. Лева жалеет пропащи, хотя даже не могут как следует прикрутить шланг. Вот нормальным людям ноги обжигает. «Ну что же ты? Нужно снять?» «Ах ты, Господи, да я сама!» Таня нагнулась и ловко стащила мокрые и холодные носки. «Ничего, ничего страшного, ерунда это все. Вот в восемьдесят четвертом котельная встала, как раз накануне ноябрьских праздников. Мы из гостей возвращались, а кипяток хлещет и прямо на глазах в лед превращается. Левый и полез, прямо туда, в кипяток. А что делать-то? Там же кочегар остался. Он полез, а я по домам побежала, чтобы трубы перекрывали и воду из батарей сливали. Поморозит же все!» Таня говорила и легкими движениями мазала красные лилины ступни, какой-то дрянью из трехлитровой стеклянной банки. Дрянь была холодной, приятной. «Сейчас пройдет. Пройдет, девочка. Это такая штука целебная. Все раны в один момент заживают. На себе проверено. Левики тобой и привозят. Главное сразу намазать». Лиля покрутила ступней, которая блестела жирным воспаленным блеском. Но странное дело, совершенно не болело. Как будто Таня своими движениями стряхнула с нее ожог. «Ты посиди, вон телевизор посмотри, а я сбегаю и воду помогу собрать». И нижних жильцов переселю маму с дочкой. У них там потоп, а они Леви помогают. Вот беда-то. А в котельной что случилось? Таня остановилась в дверях. В какой котельной? Н которая накануне ноябрьских праздников встала в 84-м. Таня махнула рукой. Котел разорвало, кочегара ошпарила сильно. Его левка вытащил. А воду все равно уже не остановишь. И мороз, мороз, как сейчас помню. Где-то мужики успели трубы перекрыть, а где не успели, там разморозило все. Детей со всего Анадри собрали в одно место. Там топили, чем могли. Плавником, углем, который из под льда в котельной наковыряли. Моржовым жиром. Местные подвозили. Жир хорошо горит, тепла много дает. Главное, котел новый нужен. А где его взять? Только с материка везти, а нельзя. Как нельзя? Почему? «Ноябрьский, говорю же. Начальству доложить, что анадырь замерзает, все боятся. Котел-то сам по себе не возьмется, его заказывать нужно, а для этого всякие разнарядки требуются, разрешения, резолюции. А тут праздники, рапорты торжественные, годовщины годовщине революции, повышенные обязательства, пленум ЦК. Тебе не понять, ты маленькая еще. Лева после той истории ревматизмом мучается. Он в воде долго пробыл. А кочегар выжил?» «Николай Трофимович, жив-здоров, сейчас на материке у внуков гостит. Ему бы совсем уехать, а он ни в какую. Ну что же ты, мы с тобой рассусоливаем? Хороша я-то. Побегу, а ты сиди, вон телевизор гляди». Она пропала из глаз. А Лиля снова в разные стороны покрутила ступнями. Ожог на самом деле снял он не как рукой, а именно рукой. Таня его сняла. Нагревшаяся в тепле чудодейственная мазь потихоньку начала пахнуть. И это оказался такой запах, что Лиля зажала ладонью рот всерьез опасаясь, что ее вырвет. Впрочем, дышать нужно было именно ртом. Нос втягивал не воздух, а проклятый запах, и Лиля стала дышать ртом, старательно контролируя себя. Нельзя, чтобы вырвало, стыдно. Подумаешь, запах. Зато совсем не больно. Через некоторое время она приспособилась. Вдох ртом, выдох носом. И вернувшиеся Лева с Таней застали ее с интересом читающий газету «Крайний север» из которой она за это время узнала, что мэр Анадыря накануне встречал прилетевшего губернатора, что в Билибинском музее вновь открылся зал палеонтологии, что косторезы у Элена принимают у себя эскимосов с малого диамида. В скобках было помечено «США». Лиля не поняла, при чем тут США. Еще была беседа с терапевтом Нечаевым о профилактике авитаминоза и большая статья об увеличении поголовья оленей в Анкаремской тундре. Оленеводов хвалили и поздравляли. По телевизору все это время показывали веселый концерт. Девушки, почти без одежды, но в разноцветных блестках, встряхивали платиновыми волосами и силиконовыми грудями. Юноши в прозрачных рубахах и атласных штанишках встряхивали волосами с маляными и динамическими микрофонами. Смотреть и слушать все это было почему-то тошно, и Лилия не смотрела и не слушала. «Знакомый до боли запах», — радостно вскричал Лева Кремер, появляясь на пороге и зажал свой необыкновенный нос. «Таня, открой фортку немедленно, иначе я за себя не отвечаю». «Лиля Касатик, как ваше ничего?» «Я таки не уследила, произошла катастрофа, и не уговаривать меня, я знаю, что произошла». Лиля засмеялась и отложила газету на страшной интересной статье о собачьих упряжках, решив, что потом непременно дочитает. «А я сегодня слыхал!» Лева уселся напротив, быстро и внимательно оглядел Лилины ступни и погрозил ей длинным пальцем, как будто она что-то скрывала, а он ее раскусил. А я слыхал. И даже сказал Николаю Юрьевичу, что та самая Лилия Молчанова из радио квартирует у меня на квартире. «Очень милая девушка, очень, вот как я сказал Николаю. Мы там все прибрали». Таня хлопотала возле плиты. «Вещички твои я в своей машине достираю, ты не беспокойся. И высушу, и выглажу». «Ну что вы, это неудобно. Спасибо вам большое». «Неудобно, когда на ноги кипяток. Вот это неудобно!» «Таня, где у нас виски? Помнишь, в прошлом году Миша Косяненко привез с материка?» «Мне просто необходимо для поправки нервов. Они в чудовищном состоянии!» «Фельдшер Щупакин в 88-м уверял меня, что нервные клетки не восстанавливаются, и был абсолютно прав!» «Нужно перестать нервничать и приспособиться!» «Утверждал фельдшер Щупакин. Сам он совершенно приспособился, но в скором времени помер от белой горячки!» «Таня, ну где тут виски, за которые я только что говорил?» «Сейчас, Левушка! Все хорошо? Вдруг спросил Лёва у Лили и пристально посмотрел ей в лицо. «Или все плохо?» «Да нет», — сказала Лиля. Ей показалось, что спрашивает он вовсе не о потопе и стиральной машине. «Подумаешь, труба лопнула. Ничего особенного». «Труба как раз и не думала лопать. Труба как раз стоит на своем законном месте, как вкопанная. А сорвало окаянный шланг». «Лёва, я сколько раз говорила?» «Сколько раз ты говорила, столько раз я слышал!» «Они опять придут, тунеядцы эти! Ты опять им будешь платить, а они...» «Таня, я уже встал на путь исправления!» «Ну, по одной!» Лева Кремер силой выдохнул, как полагается, и одним глотком махнул из стакана виски, налитый Таней. «И вам сегодня положено!» И он опять погрозил Лиле пальцем. «Или вас всю ночь будет мутить от запаха этого треклятого жира, а оно вам надо!» Что делать? Чудесное средство, без него пропадешь. Но амбре, конечно... Хотя, с другой стороны, и амбре... Идеал недостижим. Или да? Лечит, но воняет. А бывает и так, что не воняет, но и не лечит. Лиля влила в себя виски. Горло обожгло. Слезы выступили на глазах. «Ну-ну», — Лева похлопал ее по плечу. «Таня, дай ребенку закусить, или ребенок сделается пьяный, а мы за ним ответственные». «Даю, даю, и супчик даю, и гуляшек, и вот здесь еще оленинка, жареная с лучком. Левушка, ну что ты сидишь без дела? Налей девочки, еще чуточку для аппетита». Часов в двенадцать совершенно разомлевшую, пригревшуюся и счастливую Лилю проводили спать. Пристраивая ее под роскошную пышнотелую перину, Таня приговаривала, что вот и слава богу, сейчас поспишь хорошо, а утром все пройдет. Утро вечера, как водится, мудренее — И еще что-то такое же бессмысленное и утешительное. Под периной было тепло. А это самое главное на побережье мировой Арктики. Всякий знает. Еще было сытно. Хорошо поесть тоже очень важно на этом самом побережье. Тут кофейком до да сухариком не обойдешься. И терапевт Нечаев предупреждает об опасности авитаминоза. В тундре возросло поголовье оленей. А Олег Преображенцев просто дурак какой-то. Хоть и учился у самого Абакумова.